Приблизились к повороту. Шхуну течением стало прибивать к левому берегу. Казаков первым увидел я. В кустах они прятались. До пики их выдали. Торчали из кустов ровными палками. Толкнув купца в бок, я показал на кусты. Вон они. — Почем знаешь? — Смотри сам. Над кустами где ты видел такие ровные ветки. Купец скрикнул команде. «Берегись! Федор, а ну, фри, а ну-ка по кустам из луков стрельните!» Тотчас раздались щелчки тетив, и две стрелы вонзились в кусты. Раздалось конское ржание чей-то вскрик. «Ага, зацепили кого-то!» Поняв, что раскрыты, казаки на лошадях, ломая кусты, рванулись, по плоской отмели к нам, стреляя на ходу из луков. Огнестрельного оружия видно не было. У всех луки, сабли, пики, башхуны и борта оказались густо утыканы стрелами. Один из наших, постановая, пытался вытащить из руки стрелу. Нападавших было человек пятнадцать. Присев на колено, укрывшись бортом, я положил ствол тяжеленькой фузеи на борт, выцелил самого близкого и спустил курок. Грохнуло и зарядно. Борт заволкло дымом. Немешка стал перезаряжать. Все равно другого оружия у меня не было. Крики приближались. Лошади казаков уже чуть не по брюха зашли в воду. Нападающие почти непрерывно осыпали нас стрелами. Хорошо, что рулевой был толковый. Почти улегся на рулевое весло пытаясь отвести шхуну от берега подальше. Лодки или чего-нибудь плавучего у казаков не было, а вплавь поди заберись на шхуну. Ружье к выстрелу было готово. Я слегка высунул голову над бортом, выбрал еще одну цель всадника в ярком кафтане и спустил курок. На таком маленьком расстоянии, метров семьдесят, Я даже услышал шлепок свинцовой пули от тела. На берегу уже валялось из пяток распростертых тел. Шхуна медленно удалялась от места схватки. Казаки еще немного преследовали нас по берегу, осыпая от злости стрелами, но быстро отвернули в сторону, где через некоторое время появился дым. Не иначе, как на деревеньку напали, Жгут да грабят. Река впереди была пустынной, Ни лодки, ни корабля. То ли успели попрятаться, То ли назад повернули. Летом по оке Движение было оживленным. Зимой река замерзает, Весной и осенью по дорогам не проехать, Телеги в грязи вязнут. Летом только купцу и возить товар, Хочешь по реке, Хочешь по дорогам на повозках. Навстречу из-за пологого поворота выплыл Ушкуй. Паруса опущены, ветер встречный. Идет под веслами, видны только голые спины гребцов. — Эй, на Ушкуе, слушай сюда! Купец подошел к борту. На Ушкуе бросили грести. Нас течением поднесло к ним. Впереди в верстах пяти казаки балуют. На нас напали. Уходите к вашему левому берегу, да оружие приготовьте. Спасибо, Бог вам в помощь. Ушкой резко ушел со стремнины к берегу. Ну, теперь, пожалуй, и из лука до них казакам не достать. Я тем временем занялся ранеными. Их оказалось двое. Один в руку другому стрелой разорвало кожу и мышцы на спине. Чистые трепицы на судне были, но ну, специально берегли для подобных случаев. Перевязал. По-хорошему рану на спине шить надо. Да только где взять иглы и шовный материал. Как в мое время, нигде не купишь ни аптек, ни больниц. Когда начало смеркаться, пристали к берегу. Пора и костер развести, ну, чтобы поесть горяченького. Хоть и на веслах сегодня не сидели, однако устали все. Пока мы наломали веток, доразвели да костер, уже стемнело. В котелке булькало варево, распространяя вокруг аппетитный запах. Ко мне подошел купец. «Неплохо стреляешь, сам видел. Двоих ты с коней снял. Да четверых мои холопы положили. Всегда бы так». Глядишь, разбойничать перестали. А что же, царь ты, батюшка, Нюш не знает? Да знает, только селенок маловато, Да и заправляет всеми делами не он, а Софья. Стрельцы в Москве сидят, да по рубежам, А здесь гетман-мазепа козни строит, То купцов грабит, то с ляхами, али со шведами. За нашими спинами сговаривается. Совсем простому народу худо. В чужеземных странах-то как народ живет? Да всяко живет, а в основном не лучше нашего. Котелок с варебом был готов, Все дружно и молча работали ложками, Потом также молча разошлись спать. Мне выпало дежурить в первую половину ночи, Я отошел немного в сторону и сел у кустов. Глаза привыкли к темноте, И при слабом свете луны я хорошо видел местность. Сидеть у костра опасно, Подкрадись враг, и мы как на ладони. Но не будешь же поучать купца. Он не чужой, да и слушать не станет, Обидится вдруг, да и сашхуны ссадит. Но ночь прошла спокойно. Меня сменили, я поднялся на шхуну и улегся на палубу. Веки сомкнулись мгновенно, и я провалился в сон. К вечеру после скучного дня мы уже были в Коломне. По Москве реке поднялись до Москвы. Остановились, правда, не дойдя до нее несколько верст, поскольку у купца в пригородах были склады. Ладно, и на том спасибо. Мы подружески расстались. Я пошел пешком. Путь предстоял долгий. Насколько я помнил, до моего дома от места моей высадки идти надо было часов шесть. Ничего. В пути хотя бы продумаю, как мне быть дальше. Смешно заявиться к человеку, который старше тебя на сорок лет, и сказать, что он мой сын. Ну, в лучшем случае высекут кнутом на конюшне. Пока шел по кривым переулкам предместья, придумал некоторый план. Утром кухарки ходят на торг для закупки провизии. Надо как-то познакомиться и вызнать, кто сейчас хозяин и вообще обстановку в доме. По-моему, план реальный. Только где переночевать? Денег на постоялый двор нет. Решение нашлось быстро. На берегу Москвы реки Сидели у костра рыбаки. Пока было светло, чинили сети, латали лодки. Подошел, поздоровался, разговорились. Когда подоспела уха, меня покормили. Спать рыбаки укладывались в небольшом дощатом сарайчике, здесь же, на берегу. Мне тоже дали местечко. Рыбой в сарайчике пахло очень сильно, но это лучше, чем спать на голой земле. Поутру обмыл лицо речной водой и поспешил к своему старому дому. Кухарки и ветераны идут за покупками. Успел еле-еле, не было даже времени рассмотреть свой бывший дом. Из задней калитки вышла женщина с корзиной и направилась в сторону торга. Я поспешил за ней.